13. Как давно вы все это видели? спросил Роланд. Динки прикинул. Как минимум прошло часов 5, если судить по тому, когда прозвучал горн и погасло солнце. Следовательно, на той стороне сейчас половина третьего утра, подчитал Джейк, загибая по пальцу на каждый час. Думалось с трудом. Мысли об Эдди затрудняли даже самый простой математический подсчет. Однако он понял, что сможет заставить голову работать, если очень захочет. «Только нельзя полагаться на то, что там прошли те же пять часов, потому что на американской стороне время течет быстрее. Теперь, когда разрушение луча прекратилось, время здесь, скорее всего, тоже ускорится, но не сразу. И пока что там оно по-прежнему течет быстрее». «А ведь оно может и соскользнуть». В эту минуту Стивен Кинг может сидеть за пишущей машинкой в своем кабинете утром 19 июня, здоровый и невредимый. А в следующую, бах, вечером будет лежать в ближайшем похоронном бюро, потому что 8 или 12 часов пронеслись мгновенно в окружении ближайших родственников, сидящих в своем круге света и пытающихся решить, какими должны быть похороны. Исходя из того, что в завещании об этом ничего не сказано. Может, даже стараясь решить, где его хоронить. А «Темная башня»? Кинговская версия «Темной башни»? Или версия Гана? Или версия Прима? Все они будут потеряны навсегда. И что это за звуки, вы слышите? Должно быть, Алый Король смеется, смеется и смеется в глубинах Дискордии. А может, и Мордред, мальчик-паук, смеется вместе с ним». Впервые после смерти Эдди что-то еще, помимо горя, вышло на передний план в голове Джейка. Что-то напоминающее тиканье, которое слышалось из когда Роланд и Эдди программировали их. До того, как с Нитчи перекочевали в корзинку Хайлиса, который отправился с ними в Алгул Сьента. То был звук времени. И время не числилось среди их друзей. «Он прав», – кивнул Джейк. Мы должны отправиться туда, пока есть возможность хоть что-то сделать. «А Сюзанна?» — начал Тед. «Нет», — оборвал его Роланд. «Сюзанна останется здесь, и вы поможете ей похоронить Эдди. Вы согласны?» «Да, разумеется, если вам так угодно». «Если мы не вернемся...» Роланд что-то почитал в уме, закрыв один глаз, вторым уставившись в темноту. «Если мы не вернемся к этому времени через одну ночь, считайте, что мы вернулись в крайний мир через Федик». «Да, считайте, что мы уже в Федике», — подумал Джейк. «Естественно. Потому что какой смысл выдвигать другую, более логичную версию? Скажем, предполагать, что мы погибли или затерялись между мирами в вечной черноте прыжка, то дэшной тьме, как ни назови». «Вы знаете, Федик?» — спросил Роланд. «К югу от Сиенту, ага. ответил вопросом Уоррингтон. Он уже подошел к скамье вместе с Дани, девочкой-подростком. «Хотя где тут юг? Трампас и некоторые другие Кантуи говорили, что там обитают призраки». «Призраков там хватает, это точно». Роланд помрачнел. «Вы сможете посадить Сюзанну на поезд в том случае, если мы не вернемся сюда?» «Я знаю, некоторые поезда еще должны ходить. Они используются для перевозки...» «Зеленых плащей?» — договорил за него Динки. «Или волков, как вы о них думаете? Все поезда линии Д на ходу, они автоматы». «Это Мона? Они говорящие?» — спросил Джейк. Думал он о Блейне. Динки и Тед с сомнением переглянулись, потом Динки повернулся к Джейку и пожал плечами. «Откуда нам знать?» Мне, наверное, больше известно о бюзгальтерах размера D, чем о поездах линии D. Думаю, остальным разрушителям тоже. Полагаю, некоторые из охранников что-то и знали. Или тот парень. Он указал на Тассу, который по-прежнему сидел на крыльце Шепли Хаус, закрыв лицо руками. «В любом случае, мы скажем Сюзанне, что осторожность не помешает», – прошептал Роланд Джейку. Мальчик кивнул. Он полагал, что ничего другого они сделать не могут, но у него возник еще один вопрос. Он бы хотел задать этот вопрос Теду или Динке, но при условии, что Роланд не сможет его услышать. Ему не нравилось, что им придется оставить Сюзанну одну. Все его существо противилось этой идее. Но он знал, что она не покинет Эдди, не похоронив его. Знал это и Роланд». Они могли заставить ее отправиться вместе с ними в Америку, связав и сунув в рот кляп, но кому такое пошло бы на пользу? «Возможно, некоторые разрушители захотят проехаться на поезде на юг вместе с Сюзанной», заметил Тед. Даня кивнула. «Нас не очень-то здесь жалуют за то, что мы помогали вам. Больше всех, конечно, достается Теду и Динке, но полчаса назад в меня плюнули, когда я вернулась в свою комнату за этим». Она показала потрепанного, но, несомненно, горячо любимого плюшевого медвежонка. «Не думаю, что они на что-то решатся, пока вы здесь. Но после того, как вы уйдете. Она пожала плечами. «Слушай, я тебя не понимаю!» — воскликнул Джейк. «Они же свободны!» «Свободны делать что?» — спросил Динки. «Подумай об этом. На американской стороне большинство из них были изгоями». Пятым колесом в телеге! Здесь же к нам относились как к VIP. Мы получали все самое лучшее. А теперь это в прошлом. Если взглянуть на ситуацию с этих позиций, трудно, знаешь ли, понять, что так надо. Пожалуй, согласился Джейк и решил, что не хочет смотреть на ситуацию с позиции разрушителей. Они потеряли и кое-что еще, добавил Тед. У Рэя Брэдбери есть роман «451 градус по Фаренгейту». «Жечь было наслаждением» – первая фраза романа. Так вот, «разрушать» тоже было наслаждением. Динки кивал, как и Уоррингтон и Даня Ростова. Даже Шимми и тот кивал».